Ленни и розовая комната. Марго подбежала так быстро, только лиловое пятно перед глазами мелькнуло. Крепко обвела меня руками, и я вдохнула ее лавандовый запах. "У вас все хорошо?" спросила я и почувствовала, что она кивает. "Осторожней", предупредила новенькая медсестра, но было поздно. Марго давила на мои свеженькие швы, и с этим уже ничего нельзя было поделать. Как же я по тебе соскучилась, сказала она. Весь класс глядел на меня, но я не обращала на них внимания, рассматривала рисунки и наброски Марго, целую коллекцию, накопившуюся в мое отсутствие. Они были так хороши, что я даже чертыхнулась. Извинилась, но Марго, кажется, не возражала. В тот день мне многое сошло бы с рук. Она так радовалась, что я жива. Пипа сразу подошла ко мне едва закончив объяснять классу, как смешивать зеленые и синие оттенки для абстрактных картин на морскую тему, которую она задала нарисовать. рисовать. обниматься не будем. Она указала на свой фартук, заляпанный зеленой краской. Как ты себя чувствуешь? Спасибо, хорошо. И теперь все в порядке? Не унималась она. Я кивнула, не собираясь говорить ей ничего. Ни единого слова о произошедшем со мной за время недолгого отсутствия на занятиях в розовой комнате. Пусть она расспрашивала и из добрых побуждений, но меня раздражают люди, которым всё надо знать все хирургические подробности. Точно знать, насколько ты уже мёртв. Здорово, что ты опять с нами, улыбнулась Пиппа, а потом ушла. Мы с Марго переглянулись, и я почувствовала, что в этот момент Она прячет подальше вопрос о тех, с кем я когда-то так изысканно завтракала каждое утро. Вопрос, который хотела задать, но знала, что я не отвечу. Рисунки у нас в тот день были неважные, и истории мы рассказывали неважные. Я сидела в розовой комнате, Марго рядом со мной, и только это имело значение.